Глава вторая. Детские смерти всегда били больнее всего. Умом Ян понимал, что это не совсем профессионально, да и вообще никому из жертв не хотелось быть убитым. Однако в гибели ребенка таилось нечто запретное на инстинктивном уровне. Не зря ведь звери в большинстве своем не трогают детенышей. Получается, когда ребенка убивают, да еще так жестоко нарушаются все законы разом, и общество И самой природы. Тот ребенок из садовой скульптуры был совсем маленьким. Точный возраст пока установить не удалось, да и мумификация серьезно повлияла на тело. Но даже с учетом этого несложно было догадаться, что там, скорее всего, дошкольник. Такого убить проще простого, ребенок себя не защитит. Это таким же нужно быть? Ян подозревал, что подобные мысли появляются не просто так потому что где-то глубинным инстинктом защитника почесаться захотелось. Он ведь по-прежнему общался с Алисой и ее дочерью. У него, как он ни старался, не получалось воспринимать Соню как своего ребенка. И все равно она нравилась Яну. Она была забавная и смышленная, главное, в ней воплощалась какая-то абсолютная, беззаветная тяга к жизни. Умение видеть чистую красоту, радоваться, Соня объединяла в себе все, что противоположно смерти. И тот ребенок, скорее всего, тоже. Но кого-то это не остановило. Такое убийство особенно важно было расследовать, но пока ничего не клеилось. У экспертов работа было больше, чем достаточно. С таким случаем никто из них прежде не сталкивался. Ян подозревал, что если он захочет их поторопить, его просто расфасуют по пробиркам, чтобы не мешал поэтому пока приходилось работать с тем немногим, что было ему доступно. С сестрой Игоря Красовского, например. Ян сильно сомневался, что этой женщине может быть известно нечто важное. Сам Красовский, скорее всего, не знал, чем обладал, а уж Ирина, с которой он толком не общался, тем более. Но в этом деле приходилось продвигаться по миллиметру и на ощупь, так что утром они с Александрой отправились в больницу. Сестра по-прежнему казалась отстраненной, даже больше, чем вчера. Что странно. И он прекрасно видел, как сильно по ней ударила смерть отца. Догадывался даже почему. Эта потеря снова заставила ее вернуться в ту жуткую историю 16-летней давности. Однако постепенно Александра оправилась. Вчера она была почти в порядке, а сегодня снова замкнулась в себе, словно обдумывая нечто бесконечно важное. Случилось что? на всякий случай спросил Ян. «А?» — встрепенела сестра. Она, все это время разглядывавшая золотой пейзаж за окном, будто только сейчас осознала, что она в Москве, и наступила осень. «Я... нет, все хорошо». «Да уж ты можешь претендовать на звание официального лица человека, у которого все хорошо». «Не нуди», — отмахнулась Александра. «Уж и помолчать нельзя. Я о не думаю. О чем же еще?» «Но толку от этого мало». Потому и не болтаю. не о чем там пока было думать так напряженно. Казалось, что Александру тревожить нечто серьезное. Почти пугает. Однако Ян решил, что так быть не может. Это у него паранойя разыгралась. За ночь ничего не могло случиться, а если бы и случилось, Андрей бы предупредил его. Получается, дело и правда было в расследовании, да еще в общем состоянии сестры. Сам я не сумел бы толком описать, что почувствовал в день смерти отца. Как будто досаду. Это звучало глупо, даже эгоистично, и он не стал бы такое обсуждать, но сам-то знал прекрасно. Было ощущение, будто старик снова переиграл его. Взял и удрал, не признав вину. И что-то бесконечно важное так и осталось несказанным. Один упущенный разговор, один несостоявшийся телефонный звонок, который теперь навсегда останется в памяти, раздражающей фальшивой нотой. Но Ян мог с этим справиться — так что на него случившееся точно повлияло меньше, чем на Александра. Близнецы редко вот так расходились в отношении к реальности, поэтому он снова напомнил себе, что сестре нужно время, ничего больше. Когда они добрались до больницы, Ирина Евсеенко была более чем готова говорить. По-хорошему, она могла бы отправиться домой, и явиться в кабинет Яна, как ей и полагалось, но она сама попросила врачей оставить ее в больнице. Здесь ей проще всего было прятаться от людей, обвинявших ее в том, к чему она не имела никакого отношения. «Игорь всегда был проблемой», — горько усмехнулась она. «Но я не думала, что он продолжит мотать мне нервы даже после смерти». Они расположились в широком больничном коридоре на поскрепывающих деревянных креслах. я даже не брался угадать, сколько лет этой мебели. Годик-другой и сойдет за музейный экспонат. «Когда у него началась вся эта история с накопительством?» — мягко спросила Александра. Она, похоже, окончательно стряхнула себя утреннюю задумчивость и сосредоточилась на деле. «Да вот как по голове получил, так и появилось желание копить. Но тогда мы это не сразу заметили». Родился Игорь Красовский вполне обычным. Ни дураком, ни гением. внимание он к себе не привлекал. Но как раз в канун совершеннолетия ему не повезло ввязаться в нелепую драку, из тех причин, которых в полиции потом не может объяснить ни один из участников. Кто-то что-то сказал, то ли про девушку, то ли про мать собеседника, и понеслось. Вот только несерьезность ситуации порой не спасает от страшных последствий. Для того, чтобы перечеркнуть жизнь Игоря, хватило одного неудачного удара. Сначала он оказался в больнице с серьезным сотрясением мозга. Потом вышел, но стал другим, неразговорчивым, замкнутым, страдающим от мигрени, уже неспособным к обучению и забывающим то, что он знал раньше. «Семья того парня, который его ударил, так и звонялась перед нами. Первые годы и деньгами помогали», — вспоминала Ирина. «Ну а толку-то? Понятно, что никто не хотел игорь колечить. Если бы все сложилось иначе... Они с этим парнем уже на следующий день пили бы вместе пиво и ржали над тупыми анекдотами. «Вот почему нельзя отменить одну секундочку? Всего лишь одну проклятую секунду!» «Не знаю», — вздохнула Александра. «Но многие мечтают об этом». После нескольких лет обследований Игорь получил инвалидность и небольшую пенсию. Тогда не хотелось верить, что это определит всю его жизнь. Но изменить ничего не получалось. Он наотрез отказывался учиться и заниматься хоть чем-то путным. Зато он начал потихоньку наполнять свою комнату найденным на помойке хламом, утверждая, что в таком окружении голова у него болит куда меньше. «Он не приносил домой все подряд», — уточнила Ирина. «Бывают, знаете, такие вещи, которые люди не в мусорный бак бросают, а рядом складывают. Вдруг кому понадобится?» Игорь копался как раз в таких вещах, но, опять же, забирал не все. Только то, что ему понравилось. Поэтому наша бедная мама и надеялась, что он не так уж плох, а думается еще. Постепенно даже красивого мусора скапливало слишком много. Мать Игоря пробовала выбросить сомнительную коллекцию. Сын молчаливый и хмурый все вернул. Тогда мать отослала Ирину на дальнюю помойку, туда, где Игорь точно не нашел бы свои сокровища. Он обиделся и за пару месяцев натаскал нового хлама. Эта карусель пару лет длилась. Мама выбрасывала, он приносил. Потом стало ясно, что так больше продолжаться не может. Папа заверел все больше. Это ведь мне он папа, о отчим. У него другой отец, который давно умер. Папа всегда считал Игоря обузой, просто маме об этом не говорил. Любил ее очень. Но когда Игорь стал таким, папина терпение окончательно лопнуло. Нам всем пришлось признать, что своими силами мы не справляемся. Игоря отправили на принудительное лечение. Он вернулся из больницы спустя полгода, еще более замкнутым, но все так же рвущимся наполнять пространство вокруг себя избранным мусором. Конфликты в семье продолжились. Игоря вынудили отправиться на лечение уже добровольно. Но снова не помогло, догадался Ян. Да и не могло помочь, думаю. Насколько я поняла, Игоре на этом лечении давали таблетки, и он становился сонным и безразличным ко всему. Вряд ли это могло исправить то, что с ним произошло. Но он здорово на нас обижался. Каждый раз, вернувшись, он разговаривал все меньше и вел себя все хуже. — В смысле, хуже, — насторожилась Александра. — Переходил на агрессию? — Нет, агрессии никакой от него никогда не было. Он протест по-другому выражал, больше мусора таскал. Перестал мыться, не стирал одежду. такой вот. Он походил на бродягу. Да он и был бродягой даже с пропиской. Понятное дело, папа психовал, мама очень нервничала. Думаю, это и свело ее в могилу раньше срока. Но я уехала еще до этого. Вышла замуж. Просто устала от скандалов. А он продолжал жить с родителями? Некоторое время. Кивнула Ирина. Потом умерла бабушка, и он стал обладателем собственной квартиры. Сюрприз для всех. Хотя не такой уж большой сюрприз, если задуматься. Это была только его бабушка, не моя, по отцу. Она его всегда жалела. Она не очень-то участвовала в нашей жизни и была убеждена, что Игоря засовывает психушку просто так, потому что он моему папе не родной. Жалела она его на расстоянии, потому что ценила свой комфорт и подселять к себе не хотела. Но когда она умерла, Игорь оказался единственным наследником. Тогда и выяснилось, что Игорь сохранил достаточно интеллекта, чтобы оставить за собой щедрое наследство. Желающих обладать квартирой в Москве хватало, но он все оформил грамотно. Он оплачивал счета, он радовался одиночеству. Ну и, конечно, он начал приносить в квартиру столь милый его сердцу мусор уже без ограничений. Это и стало основой его жизни до самого конца. «У него случались с кем-нибудь конфликты?» — спросила Александра. «Нет, он...» Он как будто той дракой, в которой ему по голове дали, все свои драки завершил. Чтобы вы правильно понимали, даже когда мама и папа выбрасывали его хлам, он просто терпел. Недоволен был, конечно, хмурился, но никогда даже голос не повышал. А дети? Он проявлял к ним какое-то особое внимание. Не обязательно агрессия. Я с ним мало в последние годы общалась, но пока тут в больнице лежала, сама об этом думала. «Все вспоминала, как он относился к детям, когда с нами жил, что вообще было. Я ведь тоже хочу знать, мог он это сделать или нет». «Ну и как, вспомнили что-нибудь?» Поторопил ее Ян. «Да ничего. Он не обращал на детей внимания. Говорят, что бывают сумасшедшие, которые с детьми ладят лучше, чем со взрослыми, да?» Игорь не такой был. Дети интересовали его не больше, чем собаки или там жуки какие. Думаю, он усвоил, что за любое внимание к детям можно получить и держался от них подальше». «Но по какой-то причине он перед смертью направился именно в детскую поликлинику», напомнила Александра. «Тут все просто. Он поехал не в какую-то детскую поликлинику, а в ту, куда нас мама когда-то водила. Когда мы с Игорем все же общались, я замечала, что он хорошо помнит только события до травмы. Все остальное как будто стиралось, даже если произошло позже». Ян был вынужден признать, что так вполне могло быть. Если с возрастом у Красовского действительно терялась связь с реальностью, Он, получив тяжелое ранение, мог и вовсе позабыть о навыках взрослого человека. Поэтому он никого не попросил о помощи, поэтому не позвонил в скорую, хотя мог бы. Его искалеченная память подбросила ему место, где раньше снимали боль. Туда он и отправился. И это тоже доказывало, что на него никто не нападал. Он покалечился сам. Нападавший не мог предугадать, как поведет себя человек с таким психическим расстройством. Он не стал бы рисковать, отпуская Красовского с места разбравы. А вот если Игорь напоролся на стекло случайно, он мог встать и пойти к остановке. Никто его не задерживал. Значит, случайность. Тот, кто убил ребенка, даже не подозревал, что «Золотого ангела» увезли со свалки, и теперь тело обнаружено. Хотя скоро он наверняка узнает. Это вопрос нескольких дней. Ян мог повлиять на журналистов, но не на соцсети. Об обнаружении мумифицированного тела знает семья Ирины, грузчики, соседи. Кто-то из них уже наверняка написал тот самый пост, который скоро начнут тиражировать, чтобы однажды о случившемся стало известно убийце ребенка. Так что к прочим сложностям прибавилось еще и убегающее время. Просто замечательно. «Общая доступность информации сильно переоценена», — проворчал Ян, когда они покинули больницу. «Согласна. Даже чтению нужно обучать после 20 проверок на адекватность», — фыркнула Александра. «Но имеем то, что имеем, а конкретно по этому делу не имеем ничего». «Как думаешь, есть шанс отыскать ту свалку, где Красовский раскопал статую?» «Чуть меньше, чем отыскать Атлантиду. Мы еще можем вычислить, на какой помойке его поджидало стекло. Только нам это ничего не даст. А уж со статуей совсем труба. Без точного срока». Но даже если бы мы посредством чуда и магии Рождества вдруг вычислили эту свалку, что с того? Найти тех, кто привез ту статую, вообще нереально. «Твоя правда», — вынужден был признать Ян. «Просто раздражает, что мы так легко потеряли след». «Это Красовского-то?» Как бы цинично это ни звучало, его смерть была большим следом, чем его жизнь. Если бы он не умер, мы бы вряд ли узнали, что в садовой скульптурке прячут. А если бы он остался в живых... Полагаю, он и сам не вспомнил бы, где взял Ангела. Нам пока ставится только уповать на экспертов. Кто там работает с телом? Наташа? Да там целая команда. Начальство тоже впечатлило необычностью ситуации. но ну и Саренко тоже, да. И что она говорит? — Чтоб я шел к черту! — усмехнулся Ян. Это у нее стандартная реакция на любой звонок с расспросами. Но она все понимает, как бы она ни ворчала. Насколько я знаю, она и по ночам там торчит. Как только что-то будет известно, она скажет. Оба понимали, что нужно ждать. И обоим ждать не хотелось. Александра вызвалась лично осмотреть квартиру Красовского. Она и сама наверняка понимала, что это станет напрасной тратой времени. Ей попросту не хотелось погружаться в менее значимые дела и бумажную волокету. Яну тоже не хотелось, но его никто не спрашивал. Он-то не изображал себя международного стажера и не мог заниматься только тем, что нравится. Сейчас рутина даже спасала по-своему, отвлекала от куда менее приятных мыслей. К обеду сестра не явилась, но он и не ожидал ее так скоро. Знал Ян и то, что Ева тоже не придет. За прошедшие месяцы она завела вдохновляющую привычку предупреждать его о своих отъездах из города. И сейчас был как раз такой случай. Ян не позволял себе обмануться, знал, что это еще не переход к нормальному поведению, Однако определенно шаг в нужную сторону. Так что обед он намеревался провести в одиночестве, и тем больше было его удивление, когда он обнаружил в зале кафе знакомую фигуру. Филипп Беленков даже не притворялся, что зашел сюда случайно. Он сразу же кивнул следователю и направился к нему. Это было по меньшей мере странно. Ничего похожего на приятельские отношения их не связывало. Да, общались они вежливо, почти дружески, просто потому, что было глупо открыто хамить друг другу без причины. Ян прекрасно знал, что перед ним преступник. Филипп, в свою очередь, догадывался о намерениях Яна. Нейтралитет между ними обеспечивался в основном тем, что Беленков отлично заметал следы, а у Яна не было времени гоняться за ним. Да и понимал он, что просто так связываться с откровенной мафией – почти смертный приговор. Ян не отказался от преследования семьи Беленковых, просто отложил это до тех пор, пока у него появятся полноценные улики, с которыми можно работать. Так что сегодня Филипп сумел застать его врасплох. Сам же Беленков удивленным или даже неуверенным не выглядел. Он улыбался, потому что улыбался всегда и всем. Взгляд, направленный на Яна, оставался холодным, открытое предупреждение о грядущей вражде. «Ян, друг мой, рад, что пересеклись!» Кивнул ему Филипп, усаживаясь за его столик без приглашения. «А должны были?» «Пожалуй, должны были, раз ты старательно лезешь в мои дела. Не по-товарищески это ты не находишь». «Я? В твои дела?» «Ну-ну, не притворяйся, все же на виду». Тут уже Ян насторожился. Семья Беленковых предположительно занималась уничтожением тел. Этот бизнес начал еще отец Филиппа. А тело ребенка в садовой скульптуре спрятали, мягко говоря, не банально Что, если одно связано с другим? Хотя то, как быстро Филипп отреагировал, поражало. Ян ведь даже не успел о нем вспомнить. «И я до этого не связывал ребенка с тобой», — признал следователь. «Теперь буду, спасибо за подсказку». Однако вместо того, чтобы разозлиться, Филипп удивился. «Какого еще ребенка?» в «Золотом ангеле». «В каком, Ангеле, Элли? Что ты несешь?» «А чего ты ожидаешь? зачем ты же ты пришел ко мне?» «Да вот из-за этого». Филипп открыл какую-то вкладку на смартфоне и повернул экран к собеседнику. Ян обнаружил фотографию пылающего амбара и заголовок статьи, намекающий на то, что случилось. Похоже, с недели назад кто-то поджег одну из ферм, принадлежащих семье Беленковых, А это означало не только непосредственные потери, но и повышенное внимание там, где внимание хотят избежать. И Ян и Филипп прекрасно понимали, что такой пожар помешает нелегальному бизнесу семьи, заставит на время затаиться и понести потери. Понимал это и тот, кто пожар устроил. Вот только Яна в случившемся слышал впервые. «С чего ты взял, что это я? Я тебе посадить хочу, а не огню придать». «Больше некому». Холодно указал Филипп, убирая смартфон. «Правда? Ты живешь такой добродетельной жизнью, что о тебе, как о покойнике, говорят только хорошо?» «Не выпендривайся, Эллер. Как видишь, случилось все не вчера. У меня был список тех, кто мог это сделать. Но за прошедшие дни все они сумели убедить меня, что непричастны. Все, кроме тебя». «А я и убеждать не буду», — усмехнулся Ян. манию преследования лечи у других людей. Не моя специальность». — В твоих же интересах доказать мне, что ты тут ни при чем. — В моих интересах доказать, что тебя нужно отправить за решетку и никогда не выпускать. Если это все, что ты хотел мне сказать, то можешь уверенно пересесть за соседний столик. Вид из окна заслоняешь. — Ты шутишь? — Нет, просто очень клёна люблю. Филипп больше ничего не говорил, но и не уходил. Он смотрел на Яна, словно надеялся увидеть насквозь, мысли прочитать, получить то самое признание и просьбу о прощении. Ян же смотрел на него в ответ примерно как на муху, засыпающую между оконными рамами. Он прекрасно знал, почему Филипп заподозрил его. Пожар действительно можно было рассматривать как незаконный, но вполне действенный способ устроить на ферме проверку. Обыск без разрешения, неожиданный. Возможность получить улики, которые в иных обстоятельствах тщательно скрывались. Но это если очень повезет. А Ян не любил делать ставку на везение. Да и поджог метод от которого пованивает во всех смыслах. Так что либо коровник Беленкова, или где-то там все началось, загорелся сам, либо у Филиппа появился неизвестный враг. Однако доказывать все это следователь не собирался, потому что оправдания были слабостью, поведением подчиненного перед начальником. Филипп наконец кивнул и поднялся из-за стола. «Я тебя понял. Хорошо, что поговорили». И слова эти вообще ничего не значили. И уж точно не гарантировали, что дальше проблем не будет. Но изменить Ян пока все равно ничего не мог. В тот же день он рассказал о случившемся Александре. Она вполне резонно заметила, что Филипп не дурак и не истеричка. Он к полиции без нужды не сунется, а подгоревший сарай нуждой не считается. Он начнет действовать, если диверсии повторится. До этого момента близнецы могли оставаться спокойны. Я надеялся, что она права. Ну а через пару дней их вызвала Наталья Саренко, и неприятная встреча с Филиппом отошла на второй план, постепенно растворяя среди других событий. Саренко с годами не менялась. При ее образе жизни и непредалимой тяге к сигаретам многие пророчили ей страшные муки и незавидную участь. Но от таких предсказаний судмедэксперт отмахивалась, как от сизого дыма. Она будто замерла во времени. И весь мир двигался дальше, а она существовала в одном единственном моменте, который в потенциале сулил ей бессмертие. Близнецов она встречала на улице и даже с их появлением к двери не поспешила. — Тут поговорим, — заявила Саренко. — Я, по вашей милости, и так слишком долго бетонной пылью дышу. Я чихаю лилипутскими кирпичками Это лишь означает, что у тебя в носу ведутся строительные работы, — рассудил Александра. Однако сестра, как и сам Ян, прекрасно понимала, почему Саренко не хочется лишний раз оказываться рядом с детским трупом. Никому не хотелось. По работе это было неизбежно, но хотя бы начать беседу можно здесь. «Мальчик, лет восьми-девяти», — отчитала Саренко. «Убит больше года назад. Сразу после смерти помещен вот в это». «Смерть насильственная?» «Несомненно, насильственная. Там вообще обнаружилось много всякого». «А точно его год назад убили?» — засомневалась Александра. «Я фото смотрела. Там мумия выглядит какой-то древней». «Для фильмов древние мумии лепят за два дня, но тебе вряд ли что-то смущает. Смотри, какое дело. Практических сведений о том, что происходит с трупом в бетоне, не так уж много». Потому что нормальные люди случайно находят вещи поприятнее. Монетки там, клады всякие или грибочки. То, что притаскиваете вы, встречается в мире нормальных людей нечасто. Это не мы нашли, — напомнил Ян. И я не думаю, что даже с поправкой на нас ситуация уникальна. Дело бетон суют так редко, что каждый пример уникален. Хотя кое-что я накопала. Были исследования. Короче, взяли однажды трех свиней. Но это ж по делу. — Нелюбознательный ты, — заключила Саренко. — того в голове пустоты, а в пустотах дурь. — Ну, вернемся к нашему неприятному. При заключении тела в бетон, возможно, разные варианты. Тут все зависит от состава бетона, герметичности бетонной капсулы, условий, в которых она потом будет находиться. Были случаи, когда мягкие ткани внутри превращались э, в, условно говоря, мыло. Но тут статуя, похоже, постоянно оставалось на воздухе. Бетон вокруг тела замкнулся герметично, состав был подобран грамотно. Короче, бетонная оболочка способствовала выводу из трупа влаги, а вместо разложения произошла мумификация. Так от чего он умер? Однако Саренко, обычно не любившая лишних слов, покачала головой и зажгла еще одну сигарету. «Нет, погоди, а мальчики потом? Давай еще про бетон. Как вы думаете...» «Ваши два мозга как раз за один человеческий сойдут». «Легко было сделать эту золотистую подделку или нет?» «Раз ты спросила, уже очевидно, что нет», — указала Александра. «Да и без твоих намеков можно догадаться. Я, если честно, все прикидывала, как это провернули». «Нет, не представляю». «Тебе и не надо. Вы и так с особенностями оба». Хмыкнулась соренка но тут же посерьезнела. право ты в одном. Это ни черта не легко». Чтобы получился такой результат, недостаточно просто швырнуть тело в форму и сверху ливануть бетон. «Тело закрепили в центре скульптуры», — кивнул Ян. «Как они умудрились?» «Сначала перевязали труп, чтобы он в позе зародыша оставался. Это было сделано сразу же после смерти, до окоченения. Поняли, что значит?» «Что они готовились к этому?» Тихо ответила Александра. «Убивая его, они уже знали, как спрячуть тело». «Вот-вот!» На этот раз вы откопали редкостных уродов. Так что будьте любезны, поймайте их. Короче, сначала тело скрутили кожаными ремнями, потом поместили в форму и закрепили в нужной позиции металлическими штырями. Я помню, Сколки, не было там никаких штырей, нахмурился Ян. Ты лучше нос себе перебей, Эйлер, чем уважаемых людей перебивать. Дальше слушай. На подготовку указывает очень много У них была не только подходящая по размеру форма, но и нечто вроде вибростола. Так, кажется, эта штука называется. Она нужна для того, чтобы бетон плотно распределялся по форме, чтобы не было нежелательных пустот. Когда основная заливка была завершена, подсохшую скульптуру достали из формы, извлекли металлические штыри, отверстие заделали вручную. А, чуть не забыла. Состав был подобран так, чтобы скульптура выдерживала подобные манипуляции и не трескалась. Для этого нужно нечто вроде пластика. У меня точное название там записано, потом вам отдам бумажки все. Ну и на финале эту хрень покрыли золотой краской, обеспечили пятна и сколы, чтобы она никому не понадобилась. Вероятнее всего, этот ваш покойный бомж вез статуи не очень аккуратно. Она тяжеловата для одного человека. Тогда она выдержала, но какие-то трещины могла получить. И когда грузчики, криворукие, как и все в этом деле, статуи все-таки грохнули, она не выдержала. Но изначально она была крепкой, потому что сделана с умом. Тут Царенко замолчала, отвернулась с очевидной злостью, затушила сигарету о ближайшую ступеньку. Она не стала продолжать, не объяснила, почему злиться, однако это и так было на виду. Точность исполнения, о которой она говорила, предполагала не только специальные знания. Во всем этом чувствовались опыт и мастерство. Если бы ребенка убили случайно и попытались в панике спрятать тело таким варварским способом, получилось бы куда хуже. Тот, кто это сделал, прекрасно знал, как добиться нужного результата. Вряд ли это был дебют. А значит, где-то на свалках таких статуй может быть еще... сколько? 10? Двадцать? Вся эта история казалась Яну чередой невероятных совпадений, когда он считал, что случай единичный. Но если предположить, что кто-то проделывал такое не раз, неудача с Хордером превращается в неизбежную статистическую ошибку. Мысли невольно скользнули к Филиппу Беленкову. В кафе он сделал вид, что не связан с «Золотым ангелом». А если соврал? Мог и соврать. Нет у него причин говорить правду. Впрочем, эта версия долго не продержалась. Ян вынужден был признать, что у семьи Беленковых избавление от мертвых тел уже много лет поставлено на поток связано с их фермами. А все, что описалось Саренко, требует специального оборудования и немало времени. Так что за созданием жуткой скульптуры наверняка стоит тот, кто считает себя художником. А убийцей может оказаться как раз не он. — Ладно, что уж тянуть. — Тяжело вздохнула Саренко. — Идем. Насколько хорошо удалось сохранить тело? — спросила Александра. Больше всего она пострадала при падении статуи, а дальше уже все было аккуратно. Когда тело прятали, бетон прилегал к нему вплотную. После мумификации появились небольшие пустоты. Это по-своему помогло. Как и большинство известных Яну судмедэкспертов, Саренко относилась к трупам со здоровым цинизмом. Это было необходимым инструментом сохранения психики. Если бы она позволяла каждой трагедии себя задеть, никаких нервов бы не хватило. Мертвые тела Саренко рассматривала всего лишь как ресурс, который помогал восстановить справедливость и защитить живых. А теперь все было иначе. Это стало понятно, когда они обнаружили, что тело ребенка накрыто простыней. Простыня была новой. Ткань еще сохранила заломы, оставшиеся после упаковки. Я не удивился бы, узнав, что Саренко побежала покупать эту простыню на собственные деньги, лишь бы не смотреть лишний раз на мертвого мальчика. Картина и правда была жуткая. Не похожи они на что. Останки, уже обработанные и очищенные от бетона, даже настоящий труп не напоминали. Как будто декорация какому-то фильму ужасов, да еще и не самому страшному. Но от этой невольной издевки над чудовищной смертью становилось только хуже. На краю стола лежал большой конверт из плотной желтой бумаги. В нем обнаружились рентгеновские снимки, показывающие, что целых костей в маленьком теле почти не осталось. И не во всем можно было обвинить грузчиков, уронивших скульптуру. «Он умер от побоев?» — тихо спросила Александра, тоже старавшаяся лишний раз не смотреть на труп. «Задушили?» — коротко ответила соренко И даже подобная немногословность выдавала, насколько ей тяжело. «А переломы?» «Были нанесены раньше. Так, ладно, сами вы ни хрена не угадаете, давайте по порядку» я не стал указывать, что они не угадывать сюда пришли. Порой ему доставляло удовольствие перепираться с соренко поэтому он и не ограничивался отчетами, как следовало бы, приходил лично, но не здесь и не сейчас. «Убили пацана где-то в июле», — продолжала Саренко. «Но не в этом июле, а год назад. За несколько месяцев до этого, в марте-феврале, и с ним случилось нечто охренительно паршивое. Или избили, или с большой высоты упал или машина сбила, или что-нибудь такое. Но пацан это кое-как пережил, хотя и должен был остаться инвалидом. Возможно, и погибнуть. Он был в таком состоянии, что и несколько месяцев спустя сложно было сказать, что с ним станет. Но кто-то решил не дожидаться финала и задушил мелкого раньше. Ян, усевшаяся хорошо рассмотреть снимок, видел, что она права. Кости уже срастались, хотя переломы определенно были сложными. Некоторые вовсе восстановились. Другие, возможно, ломали в хирургических условиях, чтобы подкорректировать. Чтобы не случилось с этим мальчиком, его не бросили. Кто-то отчаянно боролся за его жизнь. А потом все закончилось с золотым ангелом. «Что это?» Александра обвела пальцем пятно на снимке, обозначавшее серьезное разрушение позвоночника. «Это при падении статуи случилось?» «Нет, эта часть как раз при падении не пострадала. Похоже, там на позвоночнике стоял транспедикулярный фиксатор. В переводе на ваш язык это такая металлическая штучечка, которая поддерживает позвоночник после травмы. Перед захоронением, если это можно так сказать, фиксатор вырвали, причем довольно грубо». «Зачем?» — удивился Ян. «Но видно был там какой-то умник, который считал, что по этому фиксатору вы получили все паспортные данные, пацаненко, и в косовые предпочтения его родни до пятого колена». Не знаю я, зачем, Эйлер. Зачем вообще все это делалось? Как по мне, удаленный фиксатор может рассказать немногим меньше, чем оставшийся. С этим Ян был согласен, хотя бы отчасти. Тот, кто избавляется от тела, знал о мальчике очень многое. О таком фиксаторе просто так не догадаешься. Нужно было получить от кого-то информацию, а передать ее мог убийце. Получается, он был знаком с ребенком, знал историю с травмой, полученные несколько месяцев назад, и мучительным лечением, которое могло бы помочь. Яна доводила слышать о том, что маленькие дети восстанавливались после очень тяжелых ранений. И этот мальчишка держался долго, а потом у него забрали все шансы. «Голова сохранилась неплохо», — сказала Саренко. «Череп целый, ткани тоже. Узнаваемо. Наши попытаются воссоздать на основе этого прижизненное изображение. Тебе пришлют». «Когда будет готово? Насколько оно будет точным?» «Как фоторобот примерно? На паспортное фото не рассчитывай!» Ян предпочел остаться в стороне, не подходить к останкам вплотную и уж точно не касаться. Александра решила иначе. Она остановилась у стола, наклонилась над телом, восстановленным из бетонных осколков. Ян не представлял, что она надеется этому видеть, но не торопил. Когда они готовы были уйти, Саренко снова отправилась с ними к выходу. Она ничего не объясняла, но было заметно, что на свежем воздухе ей становилось легче. Она словно скидывала с себя невидимый груз. «Почти жалею о том, что не курю», — поезжалась Александра, когда они оказались на улице. «Вот еще что хотел спросить. Как удалось определить, что он умер в июле? Прямо с точностью до месяца?» «С точностью до месяца потел нельзя», — это отозвалась Саренко. По телу можно только то, что примерно год назад. Дальше наши криминалисты расстарались. А они как сумели? Удивился Ян. Ну, не сами, конечно, а посредством правильной мотивации. Твоей, что ли? Представь себе. Это из вас я никак людей не слеплю. На остальных влияю. Не знаю, что ты тому думал, но я слежу за новыми подходами. Есть у меня подписка на пару журналов. Знаете вы, что такое научный журнал Как наши комиксы, только много буковок и без картинок. Послушно отозвалась Александра. «Ну вот, короче, если там обнаруживается что-нибудь интересное, я беру черенок от швабры и гоняю наших криминалистов до тех пор, пока они это не освоят». «Потрясающее сочетание инноваций и традиций», — оценил Ян. «Когда понадобилось определить дату смерти пацаненко поточнее, я вспомнил статью о том, что с недавних пор открыта международная база пыльцы. А пыльца, чтобы вы знали сохраняется не только непосредственно в носу, но и на костях. Даже у окаменевших жителей Помпии удалось пыльцу из носа извлечь, представляете? — Может, перейдем к тому моменту, когда ты взяла черенок от швабры? — предложила Александра. — Я сейчас возьму его еще раз, если кое-кто не перестанет перебивать старших. — Так вот, опуская подробности, которые вы все равно не усвоите, скажу. Пыльца так и помогла. Мальчик умер в июле, а незадолго до смерти он бывал вместе где много садовых цветов. «Может, ты место подскажешь?» — без особой надежды спросил Ян. «Может, за тебя и остальную работу выполнить?» «Нет, цветы там были самые обычные. Ничего такого, что тебе бы адрес с кодом от подъезда подсказала. Я вам и так много дала. От этого и отталкивайтесь». Она действительно подсказала много. Тут спорить было сложно. «С таким уже можно работать». Как минимум, определить, в какие сроки искать этого мальчика среди детей, пропавших без вести. Примерный портрет может сузить список кандидатов. но потом сведения об операции тоже пригодятся. Похоже, лечили ребенка в полноценной клинике, а не у шамана под кустом. Так что все данные должны были сохраниться. Но это если он из Москвы или хотя бы из России. А если нет? — Все это бред какой-то, — объявил Александра. Я бы решила, что его пытались убить при первом падении, которое было в феврале-марте. Но потом ведь изо всех сил старались спасти. За ребенком, травмированным настолько тяжело, должны были следить. И вдруг убили. Из больницы, что ли, выкрали? И никто из врачей не поинтересовался, что с ним стало? Ты намеренно запутываешь все еще больше. Это я так психую. Да и уж понял. Отложи, будь любезна, истерику в пакетик до лучших времен. Посмотрим, что нам даст портрет. Ждать пришлось даже меньше, чем предполагал Ян. Портрет они получили уже этим вечером. Изображение было рисованным, скорее всего, неточным. И все равно в памяти оно невольно наслаивалось на искаженной смертью личика мумии. И от этого становилось не по себе. Мертвый мальчик напоминал непонятного зверька. Живой смотрел на мир огромными карими глазами. Два омута на бледном треугольном лице. Тонкие черты, черные волосы, печаль, которой наверняка не было и которую предпочел дорисовать художник. Он ведь тоже все знал. А может, она просто чудилась? Сложно сказать. Портрет использовали для запуска программы распознавания лиц. Ян решил не ограничиваться теми, кто официально был объявлен пропавшими без вести. Исчезновение мальчика вполне могли скрыть. Александра не зря об этом спросила. Программе предстояло искать похожих детей в социальных сетях. Это показалось самым надежным. И это же отняло куда больше времени, чем сканирование ограниченной базы данных. Результат был готов лишь к следующему утру, но определенно того стоил, потому что помимо детей жизнерадостных снимков, переполнявших социальные сети, программа обнаружила очень похожего мальчика среди криминальных новостей.